21. Истина так. Явлению моему свидетелем станешь и будешь свидетельствовать обо мне. Это миссия твоей жизни. Имеешь тому подтверждение в записах прежних и ныне в словах «Матери, Агни и Йоги» вновь подтверждение получаешь. Вот поручение твое — свидетельствовать о том, о явлении владыки до и после прихода. Такое поручение может быть дано лишь ближайшим. Сыну даю поручение. Каждый выполняет задание свое. Дал право говорить об имени моем и от имени моего. Знаешь ли силу имени моего? Сила имени моего для темных неодолима. Могут безумствовать, но в безумии своем Поразить носители этого огненного талисмана силы не имеют. Неуязвим свет для тьмы. Тьма может вредить лишь тогда, когда ее элементы просачиваются в том или ином виде внутрь микрокосма человеческого. Потому так опасны трещины, даже малые, в преданности, любви и готовности. Свет, не затемненный ничем, не прободаем и не уязвим тьмою. Потому благо, если ученик может сказать, «Вот, ополчилась на меня тьма, но не боюсь ее, ибо не имеет во мне ничего». Темные могут вредить по созвучию, но охраняю моих, пока доспех свой огненный завершают. «Дети мои, любимые мои дети, пройдет ядовитое время, и вы...» Во мне утвержденный, к радости духа безоблачный приобщитесь. Да, да, да. Говорю о полной и окончательной победе света во всех мирах уже утвержденной. Лишь плотной один ее еще не утвердил. Коржество света над тьмой будет полное и совершенное во всех трех мирах. К тому и говорю уявить еще немного терпения. Идет. И льёт радость идёт идёт сказка чудесная светом поитые чтобы в жизни земной воплотиться победную явью порадуемся трудным условиям жизни если трудности ко мне приближают имейте свидетельство близости моей и незримые и видимые матерью огни йоги подтверждаемы в лучах моих пребывайте и лучами моим питайтесь и именно насыщаете голод духа но близость ещё углубите но общение усильте но всё сердце вложите в то чтобы стать ближе как можно ближе к владыке к отцу вашему к другу вашему и заступнику я сказал